Интерлюдия Работа израильских спецслужб всегда находилась под завесой большой тайны. Хотя все люди, как посвященные в эти дела, так и самые обыкновенные, понимали, что возможности еврейского государства позволяют его спецслужбам входить в пятерку самых лучших организаций подобного рода в мире. Во время противостояния двух сверхдержав и холодной войны на стороне Запада были американская и английская разведки, Тогда как со стороны Востока работали КГБ и штази, представлявшие интересы бывшей ГДР, израильские спецслужбы совсем не терялись среди таких гигантов. Считается, что их достаточно много. Даже в Министерстве иностранных дел Израиля есть свой собственный отдел, называемый Центром политических исследований, мамат Он отвечает за анализ секретных сведений. Но на самом деле работа израильских спецслужб эффективна еще и благодаря своей многочисленной агентуре. Работа с ней ведется весьма умело. Для сравнения можно сказать, что в современных Соединенных Штатах, кроме Агентства национальной безопасности, с его неограниченными возможностями спутникового наблюдения, слежения и прослушивания, есть еще 15 различных спецслужб, которые выполняют свои специфические задачи. Тем не менее, даже 16 американских структур часто не могут получить информацию, которую весьма эффективно добывают израильские агенты. Во время событий на Украине и в Крыму у израильской разведки имелась гораздо более полная информация об этом, чем у американцев и турков. Стамбул так и не решился поддержать крымских татар или использовать их в антироссийской игре. Американцы просто проглядели реакцию России и ее президента. Они чересчур увлеклись собственными делами в Киеве. Все их ресурсы, средства и силы были задействованы для поддержки активистов, митингующих на Майдане. Януковича считали пророссийским претендентом и сделали все, чтобы во второй раз отстранить его от власти. Так случилось и во время прошлых президентских выборов. Тогда был незаконно организован третий тур, в результате победил Ющенко, хотя во втором туре в полном соответствии с демократическими нормами выиграл Янукович. Американцы помнили слова Бжезинского о том, что Россия не сможет обрести полную силу без Украины. Нужно любым способом поссорить их. Конечно, нельзя считать, что события на Майдане инспирированы только чужой разведкой. Люди были доведены до крайности массовой коррупции и неэффективной властью. Но американцы и их союзники в Европе, особенно поляки, сделали все от них зависящее, чтобы помочь восставшим. Они не смогли или не захотели заметить, что самые радикальные силы противников Януковича были представлены откровенными антисемитами и националистами. Российская пропаганда и средства массовой информации несколько перестарались, представляя в таком виде всех, кто выступал против прежнего президента, фашистами и антисемитами. Безусловно, это не так. Но ударное ядро Майдана составляли именно ярые антисемиты и русофобы. Израильская разведка была прекрасно осведомлена об этом. В отличие от американцев, которые всеми силами не замечали подобных настроений, Вашингтону важно было провести эту антироссийскую акцию – поддержать оппозицию. Именно поэтому в Израиле так настороженно отнеслись к новой власти в Киеве, тогда как американцы всецело выступили на ее стороне. Уже тогда стало ясно, что события на Украине только начинаются. После изгнания Януковича обязательно произойдут разборки между умеренными националистами и откровенными ультраправовыми радикалами которые почувствовали вкус власти и уже не захотят отдавать ее обычным политикам. Это был только небольшой эпизод в истории израильских спецслужб. Одним из самых значительных их успехов можно считать и операции «Опера», завершенную в 1981 году. На самом деле операция длилась несколько десятков лет. Еще при Хрущеве в 1959 году было подписано соглашение между СССР и Ираком о создании исследовательского реактора и изотопной лаборатории. Советские специалисты должны были провести геологоразведочные работы по обнаружению урана в стране. Через 9 лет был создан исследовательский реактор в пустыне Тхуайтха, недалеко от Багдада. Прошло еще 7 лет, и в Москву прилетел тогдашний вице-президент Ирака Саддам Хусейн, который попробовал договориться с Москвой о создании еще одного ядерного реактора, современного и крупного. Однако, несмотря на разрыв дипломатических отношений, Израиль через австрийское посольство и по собственным каналам довел до сведения правительства СССР, что подобный реактор будет использован иракской стороной в военных целях, что противоречит договору о нераспространении ядерного оружия. Москва предложила Багдаду проводить все работы под контролем МАГАТЭ, что не устроило иракскую сторону. Было решено обратиться к Франции. Через несколько месяцев иракцы подписали договор с Парижем о покупке мощного реактора «Азирак» и исследовательской лаборатории ИЗИС. Кроме того, этот документ предусматривал поставку топлива 72 килограммов обогащенного урана. На следующий год Ирак заключил договор с Италией на поставку специальных горячих камер для выделения плутония. Это не ускользнуло от резидентуры Массада, центр которого находился в Риме. Еще через три года атомный реактор был наконец построен во Франции. Его поместили на корабль в порту... «Ля-Сейн-Сюрмер» около Тулона, чтобы отправить в Ирак. Ночью специальная команда израильских диверсантов, состоящая из восьми человек, взорвала судно. Французы, получившие 3 миллиарда долларов за реактор, объявили, что построят новый. На этот раз его охраняли французские спецслужбы. Он был доставлен в Ирак, где его и запустили. Специальная комиссия МАГАТЭ, прибывшая на место, не обнаружила нарушения режима нераспространения ядерного оружия. Но в Израиле знали о секретных переговорах Ирака с Италией и Германией, о поставках обогащенного урана, который можно было использовать для изготовления ядерного оружия. К тому времени у самого Израиля такое оружие уже было. Конечно, оно тоже создавалось в обход существующих международных договоров, но наличие подобного арсенала у Израиля не вызывало у ведущих стран такого неприятия, как создание ядерного потенциала у Ирака, а позднее и у Ирана. Именно в силу непредсказуемости действий самого Саддама Хусейна цивилизованный мир не хотел допускать, чтобы подобные режимы получали в свое распоряжение такое мощное оружие. 7 июня 1981 года 16 израильских самолетов, восемь бомбардировщиков, столько же истребителей, взлетели с военной базы «Эцион». Каждый бомбардировщик имел по две управляемые бомбы МК-84 весом почти в тонну. Самолетам удалось обогнуть с юга зону действия Иорданской противоракетной обороны. Через территорию Саудовской Аравии они вторглись в пределы Ирака, оставаясь незамеченными для радаров противника. Операция «Опера» завершилась весьма успешно. Ядерный реактор был стерт с лица земли. Ирак больше не пытался запустить новую программу создания подобного оружия. Стоит упомянуть о выдающихся операциях израильских спецслужб, проведенных с участием высокопоставленных агентов. взять у первого президента Египта, Гамали Абдель Насера, мужу его дочери Моны ашрама Марвану, было всего 24 года, когда он посетил Израильское посольство в Лондоне и сам предложил свои услуги израильской разведке. Разумеется, руководители Масада не могли упустить столь ценного агента, который входил в окружение не только нассера но и Анвара Садата, ставшего потом руководителем Египта. За свои услуги Марван получал очень большие деньги. Так продолжалось несколько лет. В ночь на 6 июня 1973 года он встретился в Лондоне с руководителем МОСАДА, Цвиза Миром. Марван сообщил ему о том, что Египет и Сирия одновременно нападут на Израиль уже через сутки. Однако война судного дня, как ее потом назвали, началась не в 6 вечера, как говорил Ашрам Марван, а в 2 часа дня. Некоторые израильские аналитики считают, что зять Насера был двойным агентом и нарочно сообщил неправильное время. Но Денью назвал точно. Двойному агенту никто не разрешил бы сделать ничего подобного. Очевидно, возможные приготовления к войне не остались без внимания советской и американской разведок. Кто-то успел сообщить об этом своим арабским друзьям, которые приняли решение начать выступление на четыре часа раньше. За эту информацию Ашрам Марван получил миллион долларов. Войска обеих стран, намного превосходившие израильские вооруженные силы, были разгромлены за несколько дней. Марван достаточно долго работал на израильские спецслужбы Он поставлял очень полезную информацию, заодно продавал оружие в различные страны, выступал посредником на переговорах. Его компаньонами стали сыновья всесильного ливийского диктатора Муамара Каддафи. В какой-то момент у них начались финансовые разногласия. В арабских странах уже догадывались об истинной роли Марвана. Тогда было принято решение о его физическом устранении. В июне 2007 года Ашрафа Марвана нашли мертвым возле его дома. Официальная версия его смерти, внезапный сердечный приступ, выглядела достаточно странно. 62-летний бизнесмен был вполне здоров. Его вдова Мана Насер не сомневалась в том, что это месть израильской разведки. Но расследование, проведенное английской полицией, не подтвердило факт убийства. Лишь через несколько лет из показаний бывшего президента Египта Хасни Мубарака стало известно, что Ашрафа Марвана ликвидировали агенты Каддафи за финансовые разборки с его сыновьями. За время своей деятельности в качестве осведомителя израильских спецслужб Ашраф Марван передал им достаточно много ценной информации. Но самым известным агентом израильской разведки с момента создания еврейского государства, справедливо считается Эли Коэн. Он родился еще в 1924 году в Египте, куда его родители эмигрировали из сирийского города Алеппо. В бедной еврейской семье было восемь детей. Отец, торговавший галстуками и всякой мелочью, с трудом содержал такую арабу. Несмотря на отсутствие средств, он пытался дать всем детям хорошее образование. Маленький Эли учился одновременно во французском лицее, и религиозной еврейской школе Медришет-Рамбам. Коэн с детства владел английским, французским, арабским и ивритом, а затем выучил еще и испанский язык. Когда создавалось израильское государство, он был одним из тех студентов, которые горячо поддерживали идею создания новой страны. За это молодой человек был исключен из университета, носившего имя короля Фаруха I. Сразу после создания Израиля вся его семья переехала туда, но сам Коэн остался в Египте. Он обосновал это решение желания восстановиться в университете и окончить его. Можно предположить, что уже тогда Коэн был завербован израильской разведки Через полтора года в Египте были арестованы несколько агентов Тель-Авива, в том числе его друзья Сами Эзер и Моше Марзук. Но Коэну удалось доказать, что он ничего не знал о шпионской деятельности своих товарищей. Египетским властям не удалось ничего найти против него и обвинения с Коэна были сняты. Летом 1955-го он тайно посещал Израиль. В 1956-м его все-таки депортировали из Египта в Израиль. Официальные источники утверждают, что следующие несколько лет он работал обычным бухгалтером в сети в универмага Машбир Лецархах и не имел никакого отношения к разведке, что представляется не совсем точным. Очевидно, его законсервировали после провала в Египте в начале 50-х. В 1959-м году он женился на Наде Маджальд – репатриантки, прибывший из Ирака. В начале 1961 года, после прохождения соответствующей подготовки, его посылают в Буэнос-Айрес. Он отправляется туда под новым именем – Камал Амин тават В столице Аргентины находились несколько видных деятелей сирийской оппозиции – представители социалистической партии БААС, в том числе и главный редактор испано-арабского ежедельника Амин Аль-Хафес. Он был армянином по отцу а его мать происходила из очень знатного лавицкого рода. Но самое главное, что он тоже был из Алепа, откуда в свое время уехала семья Элли Коэна. В это время Сирию сотрясали постоянные перевороты. В 1962 году президент этой страны, Назим Аль-Кудси, был просто отстранен от власти и арестован на несколько дней вместе с премьер-министром. Затем мятежники сами угодили за решетку. Высшие должностные лица Сирии возвратились на свои места. Камал Амин Тават завязал близкие отношения с Амином Аль-Хафезом, которого должны скоро отозвать в Дамаск и назначить на высокую должность. Мать Амина и ее родственники даже предполагали, что он может стать министром обороны. Вскоре Аль-Хафез действительно уехал в Дамаск, и Эли Коэн возвратился в Израиль, но ненадолго. Вскоре ему приказали перебраться в столицу Сирии. К этому времени его друг Амин Аль-Хафес уже стал одним из ведущих деятелей партии Баас. Богатый, щедрый и гостеприимный Камал Амин Тавад занял роскошную квартиру в центре города, где собирались высшие чины армии и государства. Среди его друзей практически все руководство Сирии. В марте 1963-го произошел очередной военный переворот. Руководителем Сирии стал личный друг коина Амин Аль-Хафес. Теперь израильский агент – не просто близкий друг президента страны, который может в любое время посещать его дворец. Лили Коэн получил звание полковника сил безопасности Сирии и стал заместителем министра обороны. Более того, в списке возможных претендентов на должность президента этой страны он стоит третьим после самого Амина Аль-Хафеза и министра обороны. Теперь Коэн посвящен во все военные секреты своей страны. Он стал одним из высших руководителей Сирии и исправно передавал информацию в Израиль. Чтобы исключить любую возможность провала, Моссад не посылал к нему связняков. Все задания и сообщения передавались высокопоставленному агенту посредством обычного радио в арабских песнях. У самого Коэна имелся портативный радиопередатчик, с помощью которого он отправлял свои сообщения. Разведчик подробно описал всю систему обороны Сирии раскрыл расположение артиллерийских и прочих военных складов, в том числе подземных. Советский Союз поставил в Сирии 200 танков Т-54. Уже через два часа об этом стало известно в Израиле, хотя в самом Дамаске об этом знают только несколько человек. Используя свои старые связи в Аргентине, Коэн вышел на бывшего нациста Франца Радемахера. Через этого человека Моссад сумел разыскать Адольфа Эйхмана один из виновников массовой гибели евреев в годы Второй мировой войны, будет найден, опознан, похищен, вывезен из Аргентины и осужден на казнь в Израиле. Конечно, сирийская контрразведка начала подозревать, что где-то происходит утечка информации. Этот источник может быть в руководстве Генштаба или в самом военном Министерстве обороны, но вычислить израильского агента никак не удавалось. Коэн настолько успешно маскировался что долго оставался вне всяких подозрений. Летом 1964 года он даже умудрился тайком приехать в Израиль, чтобы присутствовать при рождении своего сына Шауля. Однако уже через полгода наступила развязка. Сирийская контрразведка с помощью советской резидентуры, работающей в Дамаске, получила новые пеленгаторы, способные точно засечь работающие радиопередатчики. Началось прослушивание всех центральных кварталов столицы Сирии. Когда пеленгатор засек работу передатчика из квартиры заместителя министра обороны и личного друга президента, в это никто не мог поверить. Сразу восемь высокопоставленных офицеров контрразведки ворвались в квартиру Элли Коэна в тот самый момент, когда он передавал Тель-Авив очередную порцию свежей информации. В его квартире нашли пленки с фотографиями секретных объектов, списки складов. Подробные характеристики оборонительных сооружений, передатчик, при помощи которого он передавал сведения, и даже взрывчатку, спрятанную в кусках мыла. Потом началось полуторамесячное следствие. Коина подвергали немыслимым пыткам. Он не выдал никого. Элли только написал прощальное письмо своей супруге Наде, где попросил прощения у нее и детей, сказал, что сам виноват в своей смерти. Он попросил ее выйти замуж во второй раз. В тель разрабатывались планы спасения своего самого ценного агента. Готовились похищения известных сирийских дипломатов и политических деятелей для обмена на Элли Коэна. Тогда все еще хорошо помнили знаменитую встречу на мосту, когда советско-американские разведки обменялись Абелем и летчиком Пауэрсом. Самым поразительным в данной истории оказалось то, что настоящая фамилия советского разведчика была не Абель, а Фишер, Об этом американцы узнали только много лет спустя. Однако времени на подобный захват и последующий обмен почти не оставалось. Продумывались планы по спасению Коина группы спецназа непосредственно в Дамаске, но и здесь аналитики предполагали, что шансы на успех такой операции очень незначительны. Тогда было решено действовать другим способом. К делу были привлечены все возможные посредники, даже Папа Римский, Павел VI. С просьбами об обмене к сирийскому руководству обратились главы правительств Франции, Бельгии, Канады, но все было бесполезно. Оскорбленный предательством личного друга, которому он так доверял, Амин Аль-Хафес отверг любые попытки спасения израильского агента. Суд вынес решение о казни Коэна. 18 мая 1965 года выдающийся израильский разведчик Элли Коэн был публично повешен в Дамаске на площади Мартха. Его похоронили на еврейском кладбище. Но на этом история разведчика не закончилась. Через пять лет несколько сотрудников израильских спецслужб попытались выкрасть тело Коэна, чтобы вернуть его на родину, но эта операция закончилась неудачей. Тело разведчика было помещено в особом бункере на глубине 30 метров на территории военной части, расположенной в самом Дамаске. Несмотря на все предложения, Сирия так и не отдала Израилю Эли Коэна. Его именем будут названы школы и улицы, парки и площади в разных местах Израиля. Неудачливый руководитель Сирии Амин Аль-Хафес уже через год был свергнут группировкой Салаха Джадида. Никто не захотел выступить на защиту главы государства, который не сумел распознать разведчика рядом с собой, а затем безжалостно расправился со своим бывшим другом, как бы отомстил ему таким вот образом за предательство и собственное легкомыслие. Хотя разведчик не может быть предателем по определению, он всегда работает на свою страну, тем более нелегал. Предателем может считаться полковник Пеньковский, который за деньги предавал интересы своей родины, выдавая секреты врагу. А разведчик Рихард Зорге был выдающимся человеком и никак не предателем Японии. Он работал на свою страну. Амин Аль-Хафес более 40 лет жил в изгнании и влачил жалкое существование. Уже глубоким стариком в возрасте 83 лет он получил разрешение вернуться в Алеппо, чтобы умереть на родине.